Когда покупатель, не дрогнув, воспринял итоговую цифру или лишь поинтересовался, принимают ли в Василье кредитные карточки, продавец отвёл обоих гостей в специальную комнату с креслами и столом, и на столе вскоре появился кофе с маленькими пирожными. Заказанный компьютер обещали собрать в течение часа. Кредитная карточка, зарегистрированная на какую-то явно процветающую иностранную фирму, оказался абсолютно подлинный. Василькович ждал, что покупатель назвал адрес и попросил доставить приобретение. Но тот подогнал к служебному входу затропезную ниву, внутри которой, впрочем, полеживал разкошнейший кавказский обчар, загрузил коробки и от был вместе с девочкой, так и не проронивши ни слова. Довольный продавец закрыл дверь и вернулся на свое место в торговом зале. Если и оставалось о чем пожалеть, так только о том, что хозяин Антон Андреич Меньшов так нос зло неожиданно уехал в центр по делам, так что сделка месяца произошла без него. Ладно, сразу все хорошо не бывает. Женщина за рулем. Дела не слыханы. С некоторых пор за Наташей Поросенковой стал по вечерам заезжать на работу молодой человек. Ягидовцы приветливо жали ему руку и сразу отправляли наверх, откуда он вскоре спускался уже вместе с Наташей. Молодой человек был истинно черноволосым и смуглым, при орлином носе и тёмных глазах. Но тому Кто хоть что-нибудь помнил из школьного курса истории, при виде него просились на язык ни Азербайджана, ни Армении, а разные полузабытые названия из древности: Урарту, Ниневия, Вавилон. Парень держался с врождённым изяществом восточного принца, и национальность имел для России далеко не самую массовую, даже где-то как-то экзотическую: Айсор, то бишь ассирийц. Причём действительно прямой потомок тех древних. Близкие друзья называли его Асгардоном по прозвищу царь царей. Для внешнего круга знакомых существовало паспортное имя Сергей. Кой-кто шутил, что звучало оно совсем как уменьшительное от Асгардон. Он родился в Москве. Его бабушка почти всю жизнь проработала в уличном ларьке. Ремонтируя гражданам обувь, ну, красил на новеньком Subaru, на нем то он и подкатывал по вечерам к Гидовской двери, забирал Наташу и вез через весь город в небольшой курортный поселок, где в уютной палате с окном на залив лежал теперь ее брат Коля. А Саргадона в открытую называли гениальным врачом. Он имел привычку азартно браться за то, от чего отказывались другие, и побеждать, причем не стеснялся использовать экстрасенсорику, мануальную терапию и прочие надругательства над наукой вплоть до рецептов с расшифрованных глинобитных таблеточек. Несколько лет назад он даже вздумал открыть собственный кабинет традиционной и нетрадиционной медицины, но самым позорным образом погорел. Деловая хватку у него оказалась равна нулю. Таких блаженных, как известно, ждет скорая гибель в змийном клубке проблем, порождаемых и родным государством, и криминальным сообществом. И водиться бы крот к мосту Оргодону в желудки либо одной, либо другой акулы, либо сожрать его должны были обязательно. Но, на счастье, подобрал геомыку крутой предприниматель Антон Андреич Меньшов. Хозяин процветающего Василька заводит ж другие удачливые бизнесмены подсобные свинофермы или там конюшни с породистыми лошадьми. Вот и Меньшов не отстал от стандартов, основал частную клинику.